Глава 18. Один меч до сих пор дрожал в спине ратника, второй валялся на полу. Но даже держи я в руках клинок, я бы не стал пускать его в ход. Банальная логика. Я очень сомневаюсь, что у одного из топовых офицеров Робин Гудов, обладающего уникальным классом, может быть обычный клинок. Значит, и моя рапира, несмотря на божественный урон, вряд ли добьет рейдбосса. А все дело, скорее всего, в ней. Я покрутил в руке иглу, наблюдая за реакцией дракона. Если он решит мной отужинать, то сломать я ее точно успею. Если нет, то видно будет. Краем глаза взглянул на кару вихря, его совет мне бы сейчас не помешал, но тут же отбросил эту мысль в сторону. Играть нужно своим умом, начнешь слушать чужие советы, все, потеряешь способность самостоятельно принимать решения. Дракон, к слову, нападать не спешил, внимательно наблюдая за иглой. Я еще раз взглянул на системную информацию. Костяной дракон, смерть Кащея, 200 уровень, рейд-босс локации, сильные стороны, нежить, бессмертный, призыв скелетов, дыхание смерти, костяной веер. Слабые стороны, уязвим огню, уязвим божественному урону, божественный Хм, костяной дракон смерть Кащея. Смерть Кащея, странно, что я только сейчас обратил внимание на неестественное имя босса Почему не просто кощей Ведь смерть Кащея это костяная игла. Внимание, это не очепятка, это фича. Интеллект плюс один, текущее значение 28. «Ты ведь страж», — предположил я, глядя дракону в глаза. «Вот только что охраняешь, если игла была спрятана в лукоморье, или у меня в голове сложился логический ребус. Кого?» «Ну да, все верно. Костяной дракон сторожит самого кощея А зачем и для чего? Или не сторожит, а охраняет? Вроде сходится. А он охраняет Кащея от смерти или, может быть, освобождение? Название над монстром дрогнуло, поплыло и обновилось. Костяной дракон Страш Кащея, 500 уровень, рейд-босс локации, сильные стороны, нежить, бессмертный, призыв, дыхание смерти, костяной веер, стихия воды вместо урона лечит, слабые стороны, уязвим огню, уязвим божественному урону, божественный. Рейд-босс недоверчиво посмотрел на меня и, видимо, что-то про себя решив, опустился на пол и вытянул свою костяную морду прямо передо мной. Его светящиеся зеленым огнем глаза оказались на расстоянии в пару метров, а его верхняя челюсть уткнулась мне в грудь. Ну как челюсть, точнее будет сказать костяной нарост с костяным шипом. Вот только этот костяной шип был обломан, и в нем находилось интересное отверстие, которое как раз подойдет к... Я медленно поднял руку с иглой и коснулся ею сломанного шипа. Внимание! Доступна цепочка заданий. Кощей бессмертный. Варианты действий. А. Вонзить иглу в глаз стражу. Б. Отдать иглу стражу. Ну, разрабы. У меня даже слов нет описать их чертову фантазию. Надо было игру называть не море возможностей, а выбор искусителя. В первом случае меня однозначно ждет водопад уровней и лут с рейд босса, но ну, а цепочки придется забыть. Во втором, туманные перспективы развития квестовой цепочки. но ну, дадут ли уровни? А вот лута точно не будет. Ну да я и не в обиде, мне хватит и того, что лежит в зале. Кстати, о луте. Или сначала... Нет, лучше все же так. Я аккуратно вставил иглу в обломанный костяной нарост, и тот на моих глазах превратился в хищный шип. Внимание, получены крылья Серафима, защита 50. Плюс 50 к физической защите. 20 к сопротивлению воздуху, полет, скрыто, реликтовый. Гусиное перо самописное, из-за зеркалья, небывалый. Берцовая кость, скрыто, скрыто, божественный. Бездонная калита. Скрадывание веса 90%. Внимание, получен уровень, выберите характеристику для повышения. Внимание, получен уровень, выберите характеристику для повышения.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 Вот ей-богу, кожа да кости, и лишь ярко-синие, как море, глаза давали понять, что этот задохлик еще жив. Рейдбосс удостоверился, что я увидел картинку и с явным сожалением ударил по зеркалу когтем. Я ожидал звона разбитого стекла, но, к моему удивлению, от артефакта, а это точно был артефакт, отвалился лишь маленький кусочек зеркала. Осколок зеркала, скрыто-скрыто, божественный. Дракон проследил, чтобы я подобрал зеркальце с пола и целеустремленно потопал прочь на выход из зала. Интересно, куда это он направился? Неужели город разрушать? Внимание! Центральный зал склепа закроется навсегда через... Десять... Девять... Я коротко свистнул и бросился собирать лут. Спустя секунду с балкончика вылетел Кири и тут же бросился к телу друида. За ним с балкончика выглянули Уля с Викой. «Девчонки, на выход!» Благодаря выпитому зелью выносливости я мог не бояться перевеса и шустро бросился собирать выпавший из ПК шмот. Большая часть тел, конечно, была пуста, товарищи павших оперативно подбирали падающие вещи, но на улов я не жаловался. Так, к примеру, с одного танка выпала латная перчатка, понош и книга «Магия огня», а с клирика «Двоклассных персня» на повышение мудрости и увеличение количества заклинаний исцеления. «Да!» — радостно вскрикнул Кири и тут же обратился в черного волка. «Ррррр!» Позже, решим, я, признаться, не знал, что делать с внезапно поменявшим цвет волком. Остальной шмот. 5 Я двигался от сцены к створкам, стараясь охватить как можно больше пекашеров. Кири же остается зачистить всего один участок, Место массовой гибели магов и парочки клириков. 4. Волк послушно бросился за трофеями, а я ускорился, не глядя, сгребая все, что было по пути. 3. Но почему, когда столько много ништяков, так мало времени? 2. Я как будто попал в олдскульное ТВ-шоу «Форт Боярд». Сколько золота за минуту наберешь, все твое будет. 1. Обчистив лежащее у створок тельца Эдика, Благо, для этого мне нужно было всего лишь к нему прикоснуться. Я последним выскочил из зала. «Ай!» – захлопнувшиеся створки хорошенько приложили меня по <coughs> спине. «Театр – величайший вид искусства!» – мечтательно пробромотал потяжелевший клинок. «Прикоснись к створкам!» Но я и без подсказки вихри уже приложил к воротам правую ладонь. Костяной дракон, сидящий рядом, синхронно повторил мой жест. Внимание! Открыть дверь, ведущую в центральный зал, невозможно. Или заглянуть за кромку, необходим стихийный ключ. «Учти», – предупредил меня вихрь, – «пройти в лукоморье сможет кто-то один, или мы, или он». «Никогда не поверю, что у такого жука, как ты, не припасено парочки запасных выходов», – усмехнулся я, выбирая опцию «заглянуть за кромку». «Внимание! Необходимо выбрать Алексайс с отрядом». «Страж Кощея, пятисотый уровень, свободный костяной дракон». «Страж Кощея». Но дракон, вместо того, чтобы исчезнуть, посмотрел на меня, раскрыл свою зубастую пасть и... издал величественную трель. Не понял это, что сейчас было. Третий звонок? «И до да начнется спектакль», — торжественно провозгласил вихрь. Костяной дракон же, продемонстрировав недюжий музыкальный талант, зло зыркнул на кару вихря и исчез в матовые вспышки. «Как думаешь, его дядька Черномор со своими витязями быстро оприходуют?» довольно поинтересовался вихрь. «Кто знает, я пожал плечами, представляя, каково сейчас приходится стражу кощея Ну да не маленький разберется. Вихрь, где навершия меча Серафима и запасной выход из склепа?» Интерлюдия, главный замок клана Робин Гуды. Что это было? Залетевший в зал Альт так сильно хлопнул за собой дверью, что с потолка кланхола посыпалась позолота. На лучшего мечника клана было страшно смотреть. Глаза полыхали яростным огнем, руки до бела стискивали в руках любимую катану. Альт расценивал слив в данже как личное поражение, и так, собственно говоря, и было. Но сидящие за столом игроки и глазом не повели. Вспышки гнева огненного ратника стали для них давно привычным злом. Ну а высокий уровень и уникальные воинские умения заставляли мириться с его вызывающим поведением. Почему этот данж закрыт для повторного прохождения? Почему этот дракон не умирал? Совещающиеся молча переглянулись, решая, чья очередь успокаивать огненного мальчика. Всего их было трое — широкоплечий гном с говорящим ником Гриди что-то без остановки, пишущий в огромном грозбухе. Накачанный орк с не менее говорящим ником «Халкотавр», увешанный всевозможными амулетами и побрякушками. И скучающий эльф со скромным ником «Гейммастер», чьей отличительной особенностью являлись золотые волосы и янтарные глаза. Орк требовательно посмотрел на эльфа, эльф, хмыкнув, перевел взгляд на гнома, последний же напоказ вздохнул, Закрыл грозбух и поднял глаза на огненного ратника. «Альт, не кипятись!» Казначей и по совместительству аналитик клана примирительно выставил перед собой руки. «Судя по записям, которые мы отсмотрели, это не повторяющийся данж, а в свойствах дракона ясно прописано «бессмертный». Видимо, для начала нужно было найти какой-то артефакт». «Ладно», — скрипнул зубами ратник. «Кто отвечал за взятие данжа?» «Почему не было нормальной разведки?» «Изначально Хан», — спокойно ответил Гриди. «Он послал четырех разведчиков исследовать данж. Следом за ними был отправлен Эдик. Но Эдик сразу же стукнул тебе в личку и вместо финальной разведки дежурил под дверью. Хан хотел забрать рейд босса «Ой да брось ты», — махнул руками гном. «А любой из нас поступил бы точно так же». «Ладно, Альт внезапно успокоился». Предлагаю выписать хану троекратный штраф и предписать возместить все потери, которые клан понес в виде упавших шмоток. С чего бы это, удивился Гриди. Судя по записям, ты сам забрал у него должность рейд-лидера, а значит, ты и несешь ответы за штурм данжа и за слив всего рейда. Что же до шмоток, ты знаешь нашу политику в этом случае. Любой игрок, который промышляет убийством других игроков, «Сам несет ответ за свою снарягу и оружие». «Это была подстава!» Следов присутствия чужих игроков не обнаружено. Вмешался в разговор орк-шаман, который отвечал за военную подготовку клана. «Я говорил с Арой, он изначально ничего не видел, ну, кроме огня, которым ты залил весь зал. Но тут к тебе претензий нет. Судя по отчету нашего оракула, весь отряд попал под божественное заклинание замешательства». «Ты запись вёл?» «Нет», — недовольно буркнул Альт. «Но меня точно убил кто-то из Рок. Только прокачанный убийца смог бы подкрасться ко мне так незаметно и выдать такой высокий урон даже с учётом крита». «Это лишь твои догадки», — устало вздохнул Гриди. «Тим с Эдиком тоже не вели запись, поэтому мы не можем точно сказать, был ли там игрок или нет». «Ладно», — ратник прикрыл глаза и выдохнул. «Я вам докажу, что это точно игрок. Первое. Игра забрала у меня одно уникальное умение и понизила мой класс с реликтового до элитного, забрав параллельно несколько классовых бонусов. Второе. С меня сняли единицу рейтинга. Третье. С меня упало кольцо телепорта. Сидящие за столом игроки встревоженно переглянулись». «Мы искали божественную квестовую цепочку у волхвов, а она оказалась в старом склепе», — пробосил Халкотавр. «Расскажи, кому засмеют». «Нужно срочно перекидывать в Удольск всех игроков», — подхватил эльф, задумчиво смотря куда-то вдаль. Гейммастер отвечал в клане за дипломатию и торговлю, поэтому мгновенно представил себе намечающийся репутационный урон клану. «Нам нужно успеть убить этих Эрбет до того, как про них узнает кто-то еще». «Предлагаю засекретить этот разговор». Орк в порыве чувств бахнул кулаком по столу. «Никто не должен знать, что мы нашли падшего». «Вы о чем вообще?» Ратник с удивлением переводил взгляд с орка на эльфа и обратно. «Каких таких этих? Он там один». Но отвечать ему никто не собирался. «Альф». Эльф перестал созерцать стену и посмотрел на ратника. «Надеюсь, твои бойцы пасут кладбище?» «Конечно», — вскинулся ратник. «С минуты на минуту наберется рейд, и мы...» «Отставить!» — рявкнул халкатавр «Мы лично возглавим рейд. Предлагаю свернуть все операции в городе и сконцентрироваться на кладбище. На все про все сутки. Нужно успеть до того, как начнут ходить слухи». «Поддерживаю», — кивнул гейммастер. «Все, больше никакой самодеятельности. Идем туда сами. На крайний случай вырежем все село. Ведь эта опция еще доступна». «Пока населенный пункт не получил статус город, то да», — рассеянно ответил о чем-то думающий Гриди. «А в этом плане у Альта все под контролем. Репутация с мэром на превознесении. В Удольске его все считают витязем. Инфраструктуру городка развивает под нас». Но статус города не подтверждает. «Тогда отправляемся немедленно!» Орк неожиданно легко для своих габаритов поднялся со своего места. «Я с вами», — недовольно прищурился Альт, о чем существование, казалось, позабыли. «Нет, наш всеми любимый огненный ратник», — Гриди выбил по угрозбуху похоронный марш. «Если я правильно понял, с тебя выпало кольцо телепорта к нам!» Гном впился в Альта взглядом, который не предвещал ничего хорошего. «Ну да», — кисло поморщился воин, — «в кланхолл». «Оно что, было не привязано?» «Я что, похож на идиота?» — возмутился Альт. Гриди с трудом сдержался, чтобы ответить на этот риторический вопрос согласием, и терпеливо повторил вопрос. «Альт, оно что, было не привязано?» Ратник зло сверкнул глазами и неохотно ответил. Перед боем отвязал, чтобы было место для привязки божественного арта. «Лол!» — рыкнул орк. «И ты еще катишь бочку на хана? Кому как не тебе знать, что артефакты ранга уникальны и выше, привязывать запрещено!» «Лучше бы ты катану свою дурацкую отвязал», — добавил эльф, посмотрев на ратника как на идиота. «Значит так», — подытожил гном, начиная выбивать на своем грозбухе военный марш. «Альту кратный штраф, плюс он остается на дежурстве в замке. Вряд ли РБ решатся использовать неизвестный ключ-телепорт, но считаю необходимым подстраховаться. Но я...» «Это не обсуждается», — отрезал гном. «Ты просто не понимаешь, насколько легко ты сейчас отделался. Поставить под угрозу безопасность замка. За это обычно сразу же исключают. Поэтому засунь свою гордость в задницу и отправляйся на дежурство. Немедленно». Альт зло скрипнул зубами, но ослушаться не посмел. Развернувшись на каблуках, он буквально вылетел из зала, оглушительно хлопнув дверью. «Ох уж эти мажоры!» — хохотнул Орк. «Летим в Удольск?» «Да», — кивнул эльф, — «заодно и посмотрим нашу будущую резиденцию». «Еще не факт, что выбор пойдет именно на этот город», — машинально возразил гном, убирая свой грозбух «У нас есть еще три не менее перспективных варианта в удаленных городках». Добрось, «Да брось, Грит!» — хмыкнул Орк, открывая окно портала. «Если там действительно падший, это считай подарок небес!» «Соглашусь!» — кивнул Эльф, подходя к порталу. «Нам давно пора разделять сферы деятельности и легализоваться. Удольск может стать хорошим вариантом». «Видно будет», — буркнул гном, становясь рядом со своими друзьями, а про себя подумал. «Вы как хотите, но пропадшего я сообщу нашим кураторам». Портал вспыхнул и, поглотив три фигуры, исчез, а в зале совещаний воцарилась полная тишина. Стояла она, впрочем, недолго. Золотистая взвесь, летевшая с потолка и покрывшая паркет около двери, неожиданно дрогнула, а на полу начала появляться цепочка чьих-то следов. Едва слышно скрипнула входная дверь, и из коридора донесся удаляющийся голос. «Альт, конечно, тот еще засранец, но в одном он прав. В том данже был другой игрок, и я его разыщу».